11. Этой ночью Вениций не спал совсем. После ухода Петрония, когда стоны истязаемых рабов не могли утешить его боли и бешенства, он взял толпу других рабов и во главе её поздней ночью отправился на поиски Лигии. Он был на Эсквелине, потом на Суббуре, на Злодейской улице и по всем прилегавшим переулкам. Обойдя вокруг Капитолий, через мост Фабриция, он прошел на остров, потом побывал в части города за Тибром. Но это была бесцельная погоня, и у него самого не было надежды вернуть Лигию. Если он искал ее, то лишь затем, чтобы чем-нибудь заполнить эту страшную ночь. Когда под утро он возвращался домой, на улицах появились повозки продавцов зелени, запряженные мулами, а пекари открыли свои лавки. Он велел убрать тело Гулона, к которому никто не решался прикоснуться до его прихода. Распорядился отослать рабов, у которых была отбита Лигия, на тяжелые работы в деревню. А это наказание было для них страшнее смерти. Наконец, бросившись на ложе в Атриуме, он стал думать, как и где он может найти и вернуть себе Лигию. Отказаться, потерять ее, не видеть ее больше. Это ему казалось невозможным, и при одной мысли об этом он впадал в бешенство. Своевольная натура молодого воина первый раз в жизни встретила сопротивление, встретила иную сильную волю, и он просто не мог понять, как могло произойти, что кто-то смеет поступать против его страстного желания. Венеций предпочел бы, чтобы мир и город обратились в развалины, чем самому отказаться от того, чего он хотел. У него отнята была чаша наслаждения, которую он поднес было к своим губам. Поэтому он думал, что произошло нечто неслыханное, взывавшее к отмщению по законам божеским и человеческим. Но прежде всего он не хотел и не мог помириться с судьбой, потому что ничего в жизни не желал до сих пор так страстно, как обладать Лигией. Ему казалось, что он не сможет существовать без неё. Он не умел себе ответить, что будет завтра, как проведет дальнейшие дни. Иногда его охватывал гнев, граничивший с безумием. Он готов был мучить ее, истязать, тащить за волосы в спальню, издеваться над ней. И вдруг его охватывала тоска по ней, по ее голосу, глазам. И он чувствовал, что готов лежать у ее ног. Звал ее, грыз ногти, хватался руками за голову. Старался заставить себя думать спокойно о том, как найти ее, и не мог. Являлись тысячи средств и планов, безумных и невыполнимых. Наконец ему пришло в голову, что ее мог отбить Авл, и никто другой. В худшем случае Авл должен знать, где она спрятана. Он вскочил, чтобы бежать к Авлу, если они не отдадут ее. Если не побояться его угроз, он пойдет к Цезарю, обвинит старого вождя в неповиновении, добьется смертного приговора, но раньше он добудет у них признание, где Лигия. Если даже они отдадут ее добровольно, он все-таки отомстит. Правда, они взяли его к себе в дом раненого, ухаживали за ним, но такая обида освобождает его от всякой благодарности. Мстительная и упрямая душа его стала лелеять мысль о мести и радоваться отчаянью помпонии и Грицины, когда Центурион принесет старому Авлу смертный приговор. Он почти был уверен, что добьется этого приговора. Ему поможет Петроний. Впрочем, Цезарь никогда не отказывает своим приближенным, если только причиной отказа не является личная неприязнь к просителю. И вдруг сердце его сжалось от страшной догадки. А ну как сам Цезарь отбил Лигию? Он знал, что Цезарь искал в ночных разбоях развлечения от скуки. Даже Петроний принимал участие в таких похождениях. Главной их целью было, правда, похищение женщин и подбрасывание их на солдатском плаще до обморока. Однако сам Нерон называл подобные приключения ловлей жемчуга, потому что случалось на окраинах, где ютилась беднота находить подлинные жемчужины красоты и молодости. Тогда Сагатио, так называлось подбрасывание на плаще, не имело места, и жемчужину отсылали или в палатин, или на одну из бесчисленных вилл Цезаря, или, наконец, Нерон уступал ее одному из своих друзей. То же могло случиться и с Лигией. Цезарь присматривался к ней во время пира, и Венеции ни на минуту не сомневался, что она должна была показаться самой прекрасной из женщин, каких до сих пор ему приходилось видеть. Разве могло быть иначе? Правда, она была на полотене, и Цезарь мог ее беспрепятственно оставить для себя. Но ведь Петроний справедливо утверждает, что у Цезаря нет смелости для преступления, и даже имея возможность действовать открыто, Он всегда предпочитает тайный образ действий. На этот раз он мог бояться Паппеи. Венецию пришло в голову, что Авл не посмел бы отбить девушку, подаренную ему Цезарем. Да и кто посмел бы? Может быть, этот великан-лигеец с голубыми глазами, который осмелился войти в Триклиниум и унести ее на руках? Но куда он может спрятать ее? Где скрыться? Нет, раб не решился бы на это. Значит, никто иной, кроме Цезаря. При этой мысли у Вениция потемнело в глазах, и капли пота выступили на лбу. В таком случае Лигия потеряна для него навсегда. Ее можно было бы вырвать у всех, но не из рук Цезаря. Теперь он с большим правом мог хвататься за голову и вопить «Горе мне, увы!» Воображение представляло Лигию в объятиях Нерона, и он впервые в жизни понял, что есть мысли, которых не может выдержать мозг. И только теперь он понял, как полюбил ее. Подобно тому, как перед духовным взором тонущего мгновенно проносится вся его жизнь, так перед душой Вениция пронеслась Лигия. Он видел ее, слышал каждое ее слово, видел ее у водомета, видел у Авла и на Перу в доме Цезаря, чувствовал ее близ себя, обонял запах ее волос, теплоту ее тела, Сладость поцелуев, которыми он на перу покрыл ее невинные губы, она казалась ему еще прекраснее, желание, нежнее, его единственной, избранной среди всех смертных и богов. Когда он подумал, что все ставшее его душой и жизнью теперь во власти Цезаря, его сердце сжалось от почти физической боли, такой страшной, что юноша готов был разбить себе голову о стены Атриума.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 Но с наибольшим наслаждением он думал о коротком римском мече, которым можно нанести такую рану, от которой умер Калигула, оставив несмываемые следы под колоннами в портике. Венеций готов был перебить всех в Риме, и если бы какие-нибудь мстительные боги пообещали ему, что весь мир умрет, кроме него и Лигии, он тотчас согласился бы и на это.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 Божественная дочь Цезаря неожиданно заболела со вчерашнего вечера. Цезарь и Поппея все время при ней вместе с врачами, которых созвали сюда со всего Рима. Это было большое событие. Когда родилась дочь, Цезарь сошел с ума от радости и счастья. Еще раньше Сенат посвятил богам чрева Поппеи. Произносились обеты, авансиуми, где произошли роды. Устроены были пышные празднества. Кроме того, построили два храма фортуном. Нерон, ни в чем не знавший меры, безумно любил малютку. Попея она также была дорога, потому что делала положение матери более крепким и влияние безграничным. От здоровья и жизни маленькой Августы зависели судьбы всей империи. Но Венеций так был занят своим делом и своей любовью, что почти не слушая слов Центуриона, сказал «Я хочу видеть Актею» и вошел. Но Актея также была у колыбели ребенка, поэтому Венецию пришлось долго ждать. Она пришла лишь в полдень, бледная и измученная. Увидев Венецию, она побледнела еще больше. «Актея!» — воскликнул тот, схватив ее за руки и увлекая на середину атриума. «Скажи, где Лигия?» «Я хотела бы спросить об этом у тебя?» — ответила она с упреком. Хотя он обещал себе расспросить ее обо всем спокойно. Схватился за голову и с лицом искаженным от боли и гнева стал повторять «Ее нет, её схватили по дороге к моему дому, ее нет». Он опомнился и, приблизив свое лицо к лицу Актеи, стал говорить сквозь сжатые зубы «Актея, если жизнь дорога тебе, если ты не хочешь стать причиной большого несчастья, которого даже не сумеешь представить себе».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 «Значит», — сказал он, садясь на скамью и сжимая руки, — ее отбил Авл. «Горе ему! Авл Плавтий был здесь утром. Не мог повидаться со мной, потому что я была при ребенке. Он расспрашивал о Лигии у Эпофродита и у других слуг Цезаря. Потом сказал, что придет позже повидаться со мной. Он хотел отвести от себя подозрения Если бы не знал, что случилось с Лигией...»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 Актея же, по-видимому, читала мысли на его мрачном лице, потому что сказала «Нет, Марк, произошло то, чего хотела сама Лигия». «Ты знала, что она хочет бежать?» — завопил Вениций. Она посмотрела на него своим туманным взором почти сурово. «Я знала, что она не хочет быть твоей наложницей». «А кем была ты всю свою жизнь?» «Я раньше была рабой». Вениций не хотел считаться с этим. Какое ему дело до того, кто она такая, раз Цезарь подарил Лигию ему? Он отыщет ее под землей и сделает с ней все, что захочет. Да, она будет его наложницей. Он велит сечь ее, если захочет. Когда она прискучит ему, он отдаст девушку последнему из своих рабов. Или пошлет вертеть жорнов в Африку. Он будет искать ее и найдет лишь для того, чтобы смять унизить, уничтожить. Возбуждаясь все больше и больше, он, наконец, потерял всякую меру в своем гневе. И Актея поняла, что он сулит больше, чем может сделать, что говорят в нем, боль и гнев. Над болью она готова была сжалиться, но его безумный гнев исчерпал, наконец, ее терпение, и она спросила, зачем он пришел. Вениций сразу не нашелся, что ответить. Пришел, потому что хотел, потому что думал узнать от нее что-нибудь. Собственно, он шел к Цезарю и, не имея возможности повидать его, зашел к ней. Убежав, Лигия приступила волю Цезаря. Поэтому он будет умолять Нерона, чтобы тот приказал искать ее по всему городу и всей империи. Хотя бы для этого пришлось двинуть все легионы и обыскать все дома в государстве. Петроний поддержит его просьбу, и поиски начнутся с сегодняшнего дня. На это Актея сказала, «Берегись, чтобы не потерять ее навсегда, когда, наконец, по приказанию Цезаря она будет найдена». Вениций сдвинул брови. «Что это значит?» — спросил он. «Слушай, Марк, вчера мы с Лигией были в саду и встретили Попею, а с ней маленькую Августу, которую несла негритянка Лилит». Вечером дитя заболело, и Лилит утверждает, что девочку сглазили, и сглазила чужеземка, которую встретили в саду. Если ребенок выздоровеет, об этом забудут. Если же нет, то Паппея первая обвинит Лигию в колдовстве, и тогда, если ее отыщут, для нее не будет спасения. Наступило молчание, потом Веницей сказал, «Может быть, она действительно сглазила девочку и заколдовала меня».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 «Она любила тебя». Вениций вскочил при этих словах, как ужаленный. «Неправда, она ненавидела его. Откуда Актея может знать это? В первый же день знакомства Лигия призналась ей в этом? Что это за любовь, которая предпочитает скитание, позор бедности? Неуверенность в завтрашнем дне, а может быть даже и смерть? Предпочитает все это украшенному зеленью дому, где ждет ее возлюбленный на пир».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 Были минуты в доме Авла, когда он верил в близкое счастье. Но теперь он знает, что она ненавидела его, ненавидит и умрет с ненавистью в сердце. Актея, всегда робкая и мягкая, в свою очередь возмутилась. Как он старался получить ее? Вместо того, чтобы просить ее у Авла и Помпонии, он отнял у них предательством любимую дочь. Он хотел сделать ее наложницей, а не женой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 Неужели у него не хватило ума, чтобы отличить этих женщин от Нигидии, Кальвии, Криспенилы, Попеи и всех, которых он встречал в доме Цезаря? Неужели, увидев Лигию, он не понял сразу, что она чистая девушка, которая предпочитает смерть бесчестью? Откуда он знает, каких почитает она богов? И может быть, ее боги чище и лучше распутной Венеры? или египетской изиды, которую теперь чтят развратные римлянки. Нет, Лигия не делала ей признания, но она сказала, что ищет спасение от него, от Вениция. Она надеялась, что он выпросит у Цезаря разрешение вернуться в дом Авла к Помпонии, и говоря это, она вспыхнула, как девушка, которая любит и верит. Ее сердце стучало и рвалось к нему, но он испугал ее. Оттолкнул, возмутил. Пусть теперь ищет ее с помощью солдат Цезаря, но пусть знает, что если дочь Поппеи умрет, подозрение падет на Лигию, и гибель ее неминуема. Кроме боли и гнева, Веницей стал чувствовать также странное волнение. Слова Актеи, что Лигия любила его, потрясли Марка до глубины души.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 Она повесила бы пряжу на смазанных волчьим салом дверях его дома и сидела бы в качестве супруги на овчине у очага. Он услышал бы из уст ее священные слова «Где ты, Кай, там и я, Кайя». И она была бы навсегда его. Почему он не поступил так? Ведь он готов был сделать это. Теперь же ее нет, и он не сможет найти ее. А если и найдет то погубит. Если бы даже не погубил, то теперь не захотят его ни Авл, ни Помпония, ни Лигия. Гнев снова стал шевелить волосы на голове Венеция. Но теперь обращен он был не на Авла и Лигию, а на Петрония. Он во всем виноват. Если бы не он, Лигии не нужно было бы теперь скрываться. Она была бы невестой Марка. Никакая опасность не грозила бы ее милой головке. Но теперь все кончено.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 «Необходимо отыскать Лигию, потому что в противном случае с ним произойдет нечто ужасное». И, завернувшись в Тогу, он хотел было уйти, даже не простившись с Актеей, как вдруг штора, отделявшая Атриум от прихожей, раздвинулась, и он увидел перед собой печальную помпонию Грицину. Она также, по-видимому, узнала об исчезновении Лигии, и, думая, что ей легче повидаться с Актеей, чем Авлу, пришла к ней, чтобы узнать что-нибудь. Но, увидев Венеция, она повернула к нему свое бледное лицо и, помолчав, сказала, «Пусть Бог простит тебе, Марк, обиду, которую ты причинил нам, и лигии. Он стоял с опущенной головой, с чувством горя и вины, не понимая, какой Бог мог ему простить, и почему Помпония говорила о прощении, когда речь могла быть об одной лишь мести.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 Весть о болезни богиня разнеслась быстро по Риму. Приходили все новые люди, у ворот стояла толпа. Некоторые из посетителей, видя, что Венеций только что был во дворце, спрашивали его о здоровье Августы. Но он ничего не отвечал и шел прямо, пока, наконец, Петроний, только что узнавший новость, не столкнулся с ним и не остановил его. Вениций неминуемо вспылил бы при виде Петрония и натворил бы бед в доме Цезаря, если бы не вышел от Актеи совершенно разбитым, подавленным и обессиленным настолько, что его даже покинула обычная вспыльчивость. Он отвернулся и хотел пройти мимо, но Петроний остановил его почти силой. «Как себя чувствует божественное?» – спросил он. Насилие раздражило Вениция, и он мгновенно вскипел. «Пусть ад поглотит ее и весь этот дом», — ответил он, стиснув зубы. «Молчи, несчастный», — сказал Петроний и оглянулся по сторонам. «Если хочешь узнать о Лигии, то иди за мной». «Нет, здесь не скажу. Пойдем, я поделюсь с тобой мыслями, когда мы будем в лектике». И обняв рукой молодого человека, он быстро увел его из дворца. Это и было главной его целью, потому что о Лигии он не знал ничего. Но как человек опытный и, несмотря на вчерашнее возмущение, сочувствующий Венецию, кроме того, чувствующий себя ответственным за все происшедшее, он уже предпринял кое-что со своей стороны. Когда они сели в лектику, он сказал, «При всех городских воротах я поставил своих рабов, подробно описав им наружность девушки и того великана, который унес ее с пира в доме Цезаря, потому что нет сомнения, что именно он отбил ее». «Слушай, очень возможно, что Авл захочет спрятать Лигию в одном из своих поместей, и мы узнаем таким образом, в какую сторону ее поведут. Если же у ворот их не заметят, значит, она осталась в городе, и сегодня же мы начнем розыски». «Плав и не знают, где она», — ответил Венеций. «Уверен ли ты, что это так?» «Да, я видел Помпонию, они также ищут ее». Вчера она не могла уйти из города, потому что ночью ворота заперты. У каждых ворот ходят два моих раба. Один пойдет за Лигией и великаном, другой тотчас вернется и даст знать об этом. Если они в городе, то мы, несомненно, отыщем их, потому что лигийцы легко узнать хотя бы по росту. Счастлив ты, что ее похитил не Цезарь? В этом я могу заверить тебя, потому что на палатине от меня нет тайн». Но Вениций еще больше огорчился и дрожащим от волнения голосом стал рассказывать Петронию о том, что слышал от Актеи и о тех новых опасностях, которые грозят Лигии. Найдя беглецов, придется их снова прятать самым тщательным образом от Паппеи. Потом он стал горько упрекать Петрония за его советы. Если бы не он, все было бы иначе. Лигия осталась бы у Плавтиев... И он, Вениций, мог бы теперь видеться с ней ежедневно, и был бы счастливее самого Цезаря. Возбуждаясь по мере того, как говорил он, пришел, наконец, в такое волнение, что слезы, огорчения и бешенства закапали из его глаз. Петроний, который положительно не подозревал, что молодой человек может так любить и так желать, видя эти слезы отчаяния, с удивлением подумал, «О, могучая владычица Киприда!» Ты одна царишь над богами и людьми.